Глава 4. Глобальное потепление и выбросы метана привели к разрушению биосферы в ходе переворота. Это нарушило механизм геоконвекции и погодные условия на всей планете. Радикальные меры, вроде облака из зеркал, которое уменьшало объем солнечного света, достигавшего Земли, или искусственных деревьев Лакнера, чьи тканевые веточки, удаляли тонны углекислого газа из атмосферы, снизили среднюю температуру на планете, но должны были пройти десятилетия. чтобы климат вернулся к показателям до индустриального периода. На побережье Антарктиды ледники отступили, и даже в зимнее время ледяной покров стал гораздо тоньше. А когда наступало непродолжительное лето, лед и снег таяли почти по всей береговой линии. Сюрихон он обосновалась на северной оконечности антарктического полуострова, на побережье Земли Грейма, выстроив там дом и исследовательский комплекс. Это было ее убежище, ее оплот Её уединённая крепость, расположившаяся над фьордом. Визглистые устья залива не проникали холодные течения айсберги и солнечные соленые порывы ветра с моря Уэддала. На берегу фьорда шрип создала биом, смоделированный на основе экосистемы, которая недолгое время процветала в самый теплый период в эпоху плейстоцена. На каменистом побережье зеленели холмики осоки, крутые склоны покрывали болотные растения, вроде карликовых родичей южного бука. Илената фагуса арктического ивы травянистой, черники, багульника греландского, березы. Изредка эти заросли перемежали с сочными лугами, укатанными травой имхум, которые в летние месяцы пестрели желтыми головками лютиков и одуванчиков, синими колокольчиками, белыми астрами, розовыми и коричневато-красными цветками кипрея. Зайцы и два вида мышей-полёвок питались вереском. В зажизненное пространство на побережье боролись антарктические и папуанские пингвины. Здесь же расположилась небольшая колония тюленей у Эделла. В небесах, подгоняемые яростными ледяными ветрами, парили помурники и орланы-крикуны. Чуть ниже того места, где стоял дом Шри, в укрытой от непогоды долине, среди покрытых мхом камней, даже раскинулся небольшой лес. Антарктический бук достигал там 6-7 метров в высоту. Профессор и ее младший сын Бери прогуливались, когда позвонил секретарь Шри и доложил о проблемах на Луне. Стоял март. В Антарктиде властвовала осень. Буковые деревья принарядились в рыжее и желтое платье. Серое небо рождало скудные градинки, и те с шелестом сыпались на мох и на кучи опавших листьев. Черные белки устраивали партизанские вылазки за желудями, каштанами и орехами. Совсем скоро они впадут в спячку на шесть месяцев, когда в Антарктиде властвует тьма и минусовые температуры. Свири отругала Бэри, когда тот бросил камень в слишком доверчивую белку, подошедшую слишком близко. Мальчик он был крепкий, ниже ростом и при этом тяжелее брата. Одетый как и шри в стёганное пальто и брюки, с хорошенько завязанным капюшоном, Бери безо всякой на то причины яростно пинал трухлявый, зарушимхом ствол дерева, много лет назад поваленного бураном. Последнее время шри часто размышляла о судьбе своего младшего сына, пытаясь понять, что ему удается, что нравится. Мрачный, грубоватый Бери не отличался умом и мало к чему проявлял интерес, кроме вещей, которые мог съесть или сломать. Но ведь должна же в нем жить хоть маленькая искорка, которую она сможет разжечь. Сирия опустилась на колени и показывала бери беспозвоночных, которые извивались во влажной почве под бревном. Здесь были десятки многохвосток, единственный вид беспозвоночных, распространенных в Антарктиде до переворота, уползающие в свои норы черви, мокрицы и большой черный жук с изогнутыми жвалами. В лесу, на вересковых пустошах и лугах обитало более 200 видов насекомых, даже разновидность шмеля которую Шри включила в экосистему для опыления летних цветов. Встав на четвереньке Бэрика пошился в листьях и мхе в поисках второго жука. Матери он при этом рассказывал, что сможет устроить драку между двумя насекомыми, от чего Шри вспомнился и уклиды с пейшоту. И тут зазвонил телефон. У нас проблемы с Оксбоу, без всяких преамбул заявил Ямельчо. Код 10. Оксбоу был объектом, где создавали мутантов сверхумников. Код 10 означал что кто-то из подопечных пытался сбежать, при этом не обошлось без жертв. Насколько все плохо? Пятеро готовы, плюс сопутствующий ущерб. Они просят вашего присутствия. Я взял на себя смелость организовать нам транспорт, Уакти. Так назывался шаттл, на котором впервые опробовали новый термоядерный двигатель. Я мельче сообщил Шрим, что Уакти способен доставить их в точку назначения менее чем за 6 часов. Бели разбрызгивал грязь и давил на одних жуков. Теперь он принялся издавать восторженные возгласы, стремясь привлечь внимание матери. Шри повернулась к нему спиной и сказала в трубку: "Когда прибудет корабль? Где-то через час. Шатл движется по суборбитальной траектории из Бразилии. Забери меня, когда он прибудет", сказала Шри и позвала сына. Мальчик засеменил к ней и с гордостью продемонстрировал откопанное им сокровище коричневое человеческое ребро, не иначе как жертвы одной из войн, что велась в 20-м веке. Воин за залежи нефти и гидрата метана в море Уэдола. Когда Шри только начала возводить здесь биом, ей попадались остатки нефтяных платформ в море, затопленные или севшие на мель танкеры и линкоры. Чтобы избавиться от них, Шри пришлось использовать все свои связи. Да и позже она многое делала для возрождения полуострова. Исчезли остовы танков, потерпевших крушение самолетов и прочей техники. Шри создала генетически модифицированные бактерии которые поглотили вязкое нефтяное пятно, скопившееся в глубокой канаве в 30 километрах от побережья. Из-за него на берег во время штормов выносило черные комки. Однако за каждый клочок земли приходилось бороться. На холоде все сохранялось очень долго. Почти повсеместно на полуострове можно было обнаружить сувениры, оставленные войной: оружие, амуницию, одежды, мусор и кости, вроде того ребра, что бырь сжимал в руке наподобие хрупкого кинжала. Шри вздрогнула, словно предчувствуя беду, и приказала сыну выбросить мрачное напоминание о прошлом. Голос ее прозвучал столь резко, что Бери не стал спорить и выполнил что ему было велено. "Под древном еще есть", буркнул он. "Я распоряжу, чтобы все убрали", отреагировала Шри. "А ты беги в дом и попроси домработницу приготовить тебе горячий шоколад. Я ничего плохого не сделал", Бери нахмурился и мог, мать это знала, в любую минуту разразиться слезами или вспылить. Опустившись на одно колено, она обняла мальчика и сказала: "Конечно, я знаю, но маме придется на несколько дней уехать, и нужно, чтобы ты был моим бравым маленьким воином, пока меня нет. Ты снова едешь в Бразилию, а мне можно с тобой? Я лечу на Луну, и как бы мне не хотелось взять тебя с собой, боюсь, я не могу. Только не надо дуться, Альдер тоже не полетит. А теперь беги домой, да побыстрее". Бэри Стримклав нёся к дому, а Ашли отправилась в противоположном направлении. Ей требовалось хоть немного побыть одной. и обдумать последствия происшествия в Оксбу, понять, почему на ее присутствии так настаивали, а еще придумать достойный ответ. Женщина вышла за границу леса и двинулась вдоль края долины по дороге, которая уходила резко вверх, в сторону поросшего осыкой гребня холма. Всри медленно прогуливалась вдоль хребта, становившегося выше к востоку, через поля валунов, местами покрытых лишайником, и наконец добралась до широкой каменной площадки, на которой ничего не росло. Отсюда открывался панорамный вид на извилистый фьорд до самого моря здесь где порывы холодного свежего ветра бросали ей в лицо небольшие пригоршни снега Шри могла любоваться своим маленьким королевством крутые склоны то тут то там поросшие вереском между ними низина с лесным массивом Ее дом коробка из стекла и стали установленная на сваях расположился в западной части долины а исследовательский центр простирался вдоль берега тянулся к снежным вершинам гор Крупные льды белели в темной воде. Там, где заканчивалось узкое устье фьорда, флотиля айсбергов устремлялась в открытое море. У самого горизонта три вертикальные линии тянулись к серому небу, подобно черточкам, оставленным кистью каллиграфа на японской миниатюре, и истончались крохотными завитками, которые уходили к северу. Это был дым от вулканов, проснувшихся после того, как давление ледяной массы в Антарктиде уменьшилось. Однако лед постепенно возвращался. С каждым годом зима наступала чуть раньше, а заканчивалась чуть позже. Через каких-нибудь 50 лет фьорд и все в округе навеки скоют льдом. И то, что Шри создала здесь, маленький лес, вересковые пустоши, луга, населяющиеся по ним белки, зайцы, полевки, всего этого не станет. Все отступит под мощью снега и льда. Какой прекрасный пример непостоянства, думала Шри. Ничто не остается неизменным. Каждый индивид, каждый вид, что упрямо цепляется за свою нишу и отказывается меняться, обречён вымирание. Ключ к выживанию приспособляемость. Мир не просто восстанавливали или воссоздавали, его оживляли. И главным двигателем процесса служили перемены. Оскар Финиган Рамос в один голос с другими экопроповедниками продвигал священную миссию превращение планеты в рай, существовавший до грехопадения человека. Но повернуть процесс возрастания энтропии вспять не представлялось возможным. Нельзя сделать слепок исторического периода и сохранять его таким навечно. Вот и сейчас на планете существовало разве что несколько садов, да и то на их защиту уходило немереное количество энергии и сил. Сгладыя проповедников оказались миражом. Мир должен был обрести равновесие без стороннего вмешательства. Мелиорация и реконструкция служили лишь начальным этапом. Они не являлись средством для достижения цели. Как только люди восстановят и улучшат состояние планеты, им надлежит отступить, перестать вторгаться в природу и позволить установиться новому порядку. Шри предполагала, что биосфера обладает огромными возможностями. За те миллиарды лет, что планета существует, она использовала лишь малую их часть. А ведь столько всего еще можно открыть, достаточно лишь небольшого набора инструментов, до талики воображения. Неестественного просто не существует, ведь границы природы не определяются вариациями, на те несколько тем, которые эволюция уже успела исполнить. Шри могла представить тысячу разных моделей Земли, и каждая была не похожа на предыдущую. тысячи садов, в которых царит гармония и изобилие, и расцветают чудеса. Сери понимала, потребуется куда больше, чем отпущенные ей полтора столетия, чтобы свершить задуманное, а ещё шезнала, как минимум, одного человека, который не только разделял ее амбиции, но и мог поделиться секретами истинного долголетия. До сего момента она верой и правдой служила Оскару Финигоно Рамасу. Он помог Сери сделать карьеру, и женщина отдала работе всю жизнь. Экапроповедник финансировал ее исследования, защищая от насмешек и политических интриг соперников, от фанатиков, для которых будто любые перемены опасны, а стазис священен. Но все это время Авернус, или скорее тот идеальный образ, что существовал в мыслях Шрип, оставалась ее тайной хозяйкой. Уже задолго до полета на Калисто и в Европу профессор перестал разделять взгляды Оскара Финнигадарамаса. Объект на Луне, где готовили суперумников, подтверждал ее растущую независимость. Им удалось создать поистине чудеса, включая модернизированную версию термоядерного двигателя, но держать все под контролем стоило огромных трудов. Не дать Ускору узнать правду, не дать мутантам сбежать. И вот снова инцидент. Служба безопасности не раскрывала подробностей. Все, что ей сообщили, погибли пятеро суперумников, и пока Шри не побеседует с персоналом, не увидит, насколько велик урон, она не сможет оценить всю опасность произошедшего. Однако профессор не сомневалась, На этот раз ситуация достигла критической точки. Анна едва вернулась домой после целого месяца в Бразилии, и этот месяц был настоящим испытанием. Комитеты и заседания по пересмотру политики, работа экспертных центров, встречи с Объединенным комитетом начальников штабов для обсуждения долгосрочных планов. После смерти Максимилиана по Ишоту и провала проекта по строительству биома противники примирения с дальними осмелели и стали набирать вес в обществе. Старший сенатор, выступавший за торговлю с внешней системой, лишился своего поста из-за сексуального скандала. В кратчайшие сроки сенат одобрил незапланированную смету на переоборудование нескольких грузовых кораблей в военные. Повсюду ходили слухи о смене власти в законодательных органах и внутри кланов. Поговаривали, что Тихоокеанское сообщество подключится к программе строительства звездолетов. Рутка Янг, представитель Радужного моста, был настроен весьма пессимистично. Теперь мы говорим уже не о перемирии, а об умасливании, пожаловался он Шри за ужином. Соглашательская политика ради минимизации политического и экономического ущерба на случай, если разразится война между землей и внешней системой. Радужный мост никогда не выступал за военные действия. Мы всегда поддерживали идеи взаимовыгодного сотрудничества и мира, но чем дальше, тем сложнее это становится. Примирение по-прежнему оставалось лучшим вариантом. Да и всегда таким останется. Только вот сторонников у него становилось всё меньше. Рут Каян поведал, что ни один город во внешней системе, включая Радужный мост, не готов принять условия, выставленные самыми радикальными экопроповедниками: полный отказ от политической и экономической свободы, запрет на так называемую антиэволюционную генную инженерию и исследования внешних рубежей Солнечной системы. В вашем правительстве редко кто готов идти на уступки. или признать нашу изоляционистскую позицию, продолжил он. А на спутниках Сатурна найдутся города, которые с радостью вступят в конфронтацию. Они считают, что вражеские силы будут серьезно подорваны, поскольку ждать снабжения с Земли придется очень долго. Но разве сами они неуязвимы до крайности? Их города и поселения всего лишь хрупкие пузыри, наполненные воздухом, помещённые в агрессивную среду. Чтобы с ними расправиться, не потребуется много усилий. Рот Каянк выглядел измождённым, от его искрометного оптимизма не осталось и следа. Казалось, еще чуть-чуть, и поверишь, что причина его скорого возвращения в радужный мост стали проблемы со здоровьем, вызванные высокой земной гравитацией и немодифицированным составом воздуха. Расставались они со шрик как друзьям, пожелали друг другу всего наилучшего, пообещали поддерживать связь, но на деле оба понимали: они провожают в последний путь достойное, но уже проигранное дело. Время примирения прошло. Шри вспомнился другой разговор, состоявшийся в Бразилии. Тот был гораздо короче и куда менее приятным. У Шри выдался перерыв между агрессивными заседаниями подкомитета по вопросам процедуры и этики исследования человеческого генома. Шри обедала в компании своих помощников и двух коллег ученых когда к их столику подошел и Укрида с пешшоту. Он улыбался во весь рот, но на деле готовился из подтишка ударить. Перемолвившись парой слов о последствиях неудачного проекта с биомом, он поинтересовался, каких великих свершений им следует ожидать от теперь. Решать не мне. Я, как и всегда, служу вашему клану. Неужели? Конечно, вы с радостью работали на семью, пока наши интересы совпадали. Но что вы будете делать теперь, когда ситуация меняется? И Углида Спишуту откланялся, добавив напоследок, что отныне будет пристально следить за карьерой профессора. Как жаль, что не все враги Шри также ленивы и глупы, и столь неизобретательны. Неприкрытая угроза в словах и встревожила Шри, но в то же время напомнила о том, что скоро ей придется сделать выбор. Сейчас, когда профессор стояла на вершине холма, возвышаясь над своей уединенной крепостью под хмурым серым небом, когда северный ветер пронизывал до костей, она вдруг поняла, что уже приняла решение. Она могла проигнорировать приказ прибыть на Луну, Оскар даже сумел бы защитить ее от неприятных последствий, но Шри собиралась лететь и даже радовалась этому, пусть и не была уверена в том, что путешествие не станет последним. На короткий миг Шри скинулось с себя бремя. Она отбросила прошлое и думала о будущих садах с разбегающимися в разные стороны тропинками, если не с надеждой, то хотя бы без тревоги. Наконец Шри заметила яркое пятно вдалеке над океаном. Оно быстро приближалось с севера, а затем резко повернуло в сторону берега. Ревматора прокатился над голой вершиной холма. Она наблюдала, как маленький обтекаемый шаттл пошел на снижение, пролетел над фьордом, чуть ниже того места, где она стояла. А краской корабль напоминал касаток, которых шривоспроизвела в антарктическом биоме: Черный сверху и белый внизу. На концах коротких крыльев мелькали красные лампочки. Хвост шаттла украшал зеленый флаг Великой Бразилии. Корабль осторожно приземлился на посадочную полосу позади исследовательского комплекса. Так Дашли набрала номер своего секретаря и попросила забрать ее. Несколько минут спустя из за строения вдалеке в воздух поднялся вертолет. Оакти шел вверх по крутой траектории над морем Огедела. На высоте 80 километров, на самой границе космоса, включился термоядерный двигатель. Шри Ямиля Чо и пилота вдавила в аварийное кресло, пока шаттл набирал вторую космическую скорость. Шаттлом управлял молодой человек по имени Кэш Бейкер. Один из боевых пилотов, которых год назад Шри одарила новыми гиперрефлекторными способностями. Профессор поинтересовалась, как приживались модификации нервной системы. Пилот отвечал, что механизм работает бесперебойно. Он рассказал, что возвращался из Адъены, где встречался с инженерами, курирующими последняя стадии переоборудования грузовых судов-носителей в для однопилотников J2. Однако, когда он принялся расхваливать характеристики транспортника, Шри его оборвала. И заявила, что собирается оставшееся время полета поспать. И ещё будучи совсем юной, Шри модифицировала свой геном, добавив способность мгновенно засыпать, когда пожелает. И Эмиля она тоже наградила этим свойством. Пока УАкти преодолевал 380 тысяч километров, они спали друг подле друга в аварийных креслах и проснулись практически одновременно. Шаттл приближался к обратной стороне Луны, темной и усеянной кратерами. Быстро поднималось солнце, и исходила земля. Пилот болтал с диспетчером, пока сажал корабль к северу от невысоких тентов и куполов Афины. Прилунение вышло идеальным. Ролигон доставил Шри и Ямилячу мимо полей с вакуумными организмами на старую исследовательскую станцию, где когда-то Шри проходила практику. Цепочка низких зданий была засыпана пылью и камнями, а глубоко под землей расположилась настоящая лаборатория. Ролигон проехал мимо маленького транспортного средства, нескольких гусеничных машин Я оказался в ярко освещенном гараже. Когда внешняя дверь закрылась и помещение стало герметичным, появились две женщины стройные темноволосые близнецы, одетые в красные облегающие костюмы. Они сопроводили Шри и ее секретаря к скоростному лифту, который спустил их на первый уровень объекта. Здесь жили шимпанзе-мутанты с высоким интеллектом. И если исследовательская станция служила укрытием для обезьян, то сами шимпанзе являлись прикрытием для подлинного секрета Оксбоу, скрытого на втором уровне. В конференц-зале Шрим ждал генерал Арван Пейшоту. Он стоял возле широкого панорамного окна из армированного стекла, за которым располагалось обиталище высокоинтеллектуальных шимпанзе со множеством беседок, увитых растениями. Рядом находились директор объекта, начальник охраны и глава научно-исследовательской команды, а по краям Еще две изящные женщины в красных облегающих костюмах. Шри задумалась, кто же поработал над геномом этих красоток. Пятеро, заявил Рван. Одет он был в серый летний костюм со множеством карманов на молнии. Волосы генерал забрал хвост. Черная кожаная кобура висела у бедра, а в ней пистолет с остальной рукояткой с мелкой диагональной насечкой. Невероятно, целых пять, и все выбрались на поверхность. Хоть один еще жив. Второй уровень охраны уложил всех. Но мутантам почти удалось сбежать. Эти ваши монстры становятся чересчур умными. Думаю, вам следует сообщить мне все подробности, сказала Шри. Арвам сделал знак директору Эрнесту Генлихтхо. Они выбрались через туннель, пояснил тот. К счастью, наш спутник, так называемая звезда смерти, мгновенно их засек и принял соответствующие меры. Генлихт Хо вывел на пространство памяти видеоролик. Сперва появилось панорамное изображение изрытой кратерами территорию к западу от исследовательской станции. Затем камера дала более крупный план. Поднялся фонтан пыли, а когда она осела, на экране появились пять обнаженных фигур, вылезающих из ямы, в наполненных воздухом пузырях из золотистого пластика. С разных углов и расстояний камера запечатлела, как с черного неба к фигурам вспекировал шаттл, а пузыри вдруг взорвались и обрушились на своих владельцев. Фигуры какое-то время дёргались в конвульсиях, но вскоре затихли. Шаттл пролетел совсем низко. Его двигатель еще работал, когда он на полной скорости врезался в землю, оставив за собой на равнине длинную траншею. Эрнест «Генлихт Хо поведал, как суперумники проникли в систему безопасности, установили связь с диспетчерской службой в Афине и захватили контроль над одним из шаттлов. Побег же был совершён во время стандартного медицинского осмотра. Как выяснилось, одному из подопытных вместо транквилизаторов вводили дистиллированную воду. К тому моменту, когда мы поняли, что кто-то проник в систему безопасности, он уже убил двух врачей, пятерых смотрителей и освободил четырех собратьев. Судя по всему, суперумники получили доступ к системе безопасности при помощи устройства для создания туннельного эффекта. Прибор передавал данные на очень низкой скорости. Начальник охраны считал, что у них ушло более 6 месяцев на то, чтобы создать вирус субличность, который возьмет под контроль ИИ системы в момент побега. Но чего чего, времени у мутантов было предостаточно. Когда в конечном счете им удалось внедриться в систему безопасности, суперумники воспользовались этим, получили доступ к медицинским роботам и заменили капсулы с транквилизатором на плацебо с дистиллированной водой, используемой для опытов. Пятеро беглецов при помощи взрывчатки проделали туннель под ограждённым периметром и в 30-метровой толще лунного реголита. Пузыри, защищавшие мутантов от вакуума, были созданы одним из них В рамках эксперимента с новым типом пластика, способным восстанавливать первоначальную форму. Ещё 10 секунд, и они бы достигли шаттла, но к счастью, охранный спутник вовремя поджарил беглецов микроволновым излучением и уничтожил и и корабля. Вы должны быть восхищены маленькими негодниками, обратился к Шри Орвам. Они не сдаются. И в первый раз двое из них цепились друг к другу в глотке, когда смотрители пришли убрать помещение, и третьему почти удалось бежать. Затем они влезли в ИИ, отвечающий за безопасность, и при помощи ультразвука добились того, что весь персонал слег. Двоим даже удалось добраться до гаража, прежде чем их поймали волки. И вот теперь они снова получили доступ к ИИ в системе безопасности, хотя меня заверили, что с новыми межсетевыми экранами и копированием личности ИИ это просто невозможно. Созданный ими вирус ликвидировал волков. Получается, что те, кому почти удалось бежать во время второй попытки, поддерживали контакт с оставшимися особами. не так ли доктор Генлихтхо выходит что так эрнест генлихтхо стал белее белеемило капельки пута выступили у него на лбу мы были неправы. первые два инцидента возможно нет точно были связаны они являлись подготовкой к этой попытке расскажите ей все остальное потребовал арван пайшуту генлихтхо уставился в пол вполне возможно что им помогал кто-то из сотрудников Не просто возможно, скорее всего так и было, сказал Арван. Шаттл кто-то вызвал. Мутанты просто не могли о нем знать, не говоря уже о том, чтобы получить к нему доступ. При всем уважении, но три года назад они изготовили устройство обратного рассеяния нейтрино, заметил Генрих Хо. Прибор на деле оказался невероятно полезным, радар с гораздо большей дальностью и разрешением, чем что-либо имеющееся сейчас на рынке. Вероятно, пока суперумники разрабатывали устройство Они создали карту территории в радиусе 10 километров вокруг станции. Космопорт как раз попадает в эту область. Допустим, им было известно про Шатлы, но откуда им знать, как получить к ним доступ удаленно? Здесь они не могли обойтись без помощи со стороны, сказал Арвам, глядя прямо на Шри. Можете меня пытать. Вот увидите, я к этому непричастна, холодно и сердито бросила Шри, но на самом деле она испугалась. И секретаря моего тоже можете допрашивать. Я не сомневаюсь в вашей преданности. прервал ее орван. Что касается этих троих, да они просто идиоты, если допустили, чтобы подобное произошло. Идиоты, но не предатели. Остаются смотрители. Никому из них не разрешается покидать второй уровень, и уж тем более сам объект. Но возможно, суперумники переманили одного на свою сторону или сделали из него марионетку. Существует вероятность того, что у нас завелся крот. Агента могли внедрить, когда мы только запустили эту станцию. Поэтому допрашивать мы будем всех. Арвам улыбался, говорил спокойно и вкратчиво, но взгляд его оставался ледяным. Шри Серистала совсем не по себе. Она уже видела его таким раньше и не сомневалась. Генерал собирается преподать им всем урок, а для этого ему нужна жертва. Выстрели он в Шри или прикажи своим телохранителям убить ее, я Милючо придётся расправиться со всеми. А потом, при условии, что ей удастся выбраться со станции, Шри будет вынуждена воспользоваться запасным планом и бежать во внешнюю систему. Другого выхода нет. Арвам поинтересовался у Эрнеста Генлихтахо, как тут планирует действовать дальше, и на лице генерала по-прежнему играла улыбка. Мы должны поместить их в отдельные комнаты, отвечал директор. Только благодаря совместной работе нескольких особей им удалось провернуть предыдущие попытки бегства. Изолируемый их, это значительно снизить способность мутантов создавать схемы и приводить планы в исполнение. «На это потребуется много средств, возразил Арвам, и начальник безопасности с ним согласился. Увы, с их способностью при помощи обычного лабораторного оборудования осуществлять связь на больших расстояниях, нам пришлось бы строить отдельные объекты в разных частях Луны или на орбите. Но ведь потенциальная выгода огромна, вмешался глава научно-исследовательского отдела. Он поспешно спрятал руки в карманы халата, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Благодаря им у нас теперь есть термоядерный двигатель, радар дальнего действия, импульсная винтовка, новый вид поливоды», — продолжил мужчина. А что вы думаете по этому поводу? обратился генерал Кэшри. Эти чертовы мутанты ваши создания. Вы сможете держать их везде? Это не так-то просто. Суперумники слишком многому научились. К тому же, им очень хочется сбежать. Они не остановятся, и каждая попытка будет более изощрённой. Начальник службы безопасности вздрогнул. При всем уважении, сэр, но доктор Хон Оун права. Мы должны постоянно сохранять бдительность на все сто процентов. И все же этим мутантам достаточно дождаться одного маленького промаха. чтобы попытаться снова. То есть вы обязательно снова облажаетесь, сладким голосом пропел Арвам. Мы всего лишь люди, заметил Эрнест Генлихт Хо. Они же обладают куда большими способностями. Арвам посмотрел на Шри. Что нам делать, скажите? Шри ждала этого вопроса с той самой минуты, когда услышала про код 10. Уничтожьте их. Прямо сейчас Поодиночке они работать не смогут. Суперумники успешны только когда действуют как единое целое. Но тогда их невозможно удержать вперти. Значит, пора прекратить эксперимент. Так я и думал. Арвам выхватил пистолет и дважды выстрелил Эрнесту Генлихтухо в грудь. Начальник службы безопасности расправил плечи и закрыл глаза, прежде чем генерал и в него выпустил пулю. А вот глава научно-исследовательского отдела метнулся к двери, но один из телохранителей Арвама бросился на него как кошка и сломал шею. Все перестало не шевелиться. Ямельчо замер возле нее. Генерал убрал пистолет в кобуру и подытожил: "Ну вот и все». "Не совсем", подала голос Шри. "Нужно разобраться с уцелевшими суперумниками". "Конечно, а мои люди займутся смотрителями и выяснят, кто из них помог мутантам и почему". "Что насчёт шимпанзе?" поинтересовался Арвам и отвернулся, уставившись в окно. Шри подошла к нему и тоже заглянула внутрь. Почти у самой верхушки дерева, метрах в 10 от них, на помосте из спугнутых и сломанных веток лежал шимпанзе. И его тёмно-карие глаза уставились в бесконечность, а пальцы порхали над лежащим на груди планшетом, порождая длинный поток символов. Эту усыпку, как и остальных, сли создала на основе генома западноафриканского шимпанзе Pan troglodytes verus. В результате генетических модификаций у шимпанзе возникла разветвленная нейронная сеть, способная быстро передавать сигналы, что привело к развитию интеллекта до уровня человека гения. Однако приматы оказались тупиковой ветвью Те немногие, что не сошли с ума и не покончили жизнь самоубийством, выдавали запутанные цепочки странных и очень сложных математических рассуждений с такой же легкостью, с какой дышали воздухом. Но большая часть их работы представляла собой заумные доказательства известных теорем и интересовала разве что исследовательскую группу, которой удалось откопать в кипе расчетов несколько самородков. И чем дальше, тем самородки встречались реже. Шимпанзе эволюционировали, но уходили прочь от традиционной математики, выдумывая столь гротескные фантазии, что даже лучшие ученые с трудом могли соотнести их с реальностью. Шри, конечно, будет сожалеть об их гибели, но увы, шимпанзе больше не приносили пользы, а потому профессор была не слишком удручена, когда сказала Арваму Пейшоту: "Нам они тоже больше не нужны". Отлично. Тогда займемся реальной проблемой. А шанпанзе знали около 40 человек в верхних кругах клана Пейшуту, в том числе Оскар Финиган Рамос. Именно прима они считали источником поразительных технологических достижений, которые позволили семье за последние 10 лет стать самой могущественной великой Бразилии. Но только команде Оксбулл, Шри ее секретарю, Арваму Пейшуту и шести членам внутреннего совета семьи было известно о втором уровне, который и дал миру почти магические технологии. Именно туда Шри с генералом отправились теперь. Они оставили позади рабочих часовых, имевших по три копии защищенных, жестко запрограммированных, экранированных ядерных процессоров. Спустились по наклонному траволатору, прошли мимо нескольких караульных роботов и двух одетых в красные телохранителей Эрвама и наконец достигли секрета внутри секрета. Сейчас в главном наблюдательном пункте, за исключением тройки шароботов, никого не было, хотя обычно здесь 24 часа в сутки посменно дежурили смотрители. Пространство памяти выдавали изображения всех комнат и коридоров на втором уровне, а также картинку из клетки суперумников в разных ракурсах. Клетка представляла собой большую сферу с мягкими пластиковыми стенками, повсюду располагались полки и стеллажи с оборудованием, верстаки, иммерсионные камеры, тренажеры, два туалета замкнутого цикла и одна душевая. Спальные мешки свисали подобно коконам. За первые 2 года В результате форсированного роста суперумники достигли зрелости. Однако выжили и остались работать всего 14 особей. Сели создала их из человеческих эмбрионов, используя технологии, разработанные в ходе экспериментов над шимпанзе, модифицировала гены, чтобы добиться синдрома аутичного спектра. В дальнейшем это позволило бы посредством поведенческих стимулов обучать их новым техникам и блокам знаний, а также породило бы у подопытных способность концентрироваться на решении задач, которые ставили перед ними смотрители. Суперумники выработали собственный язык, систему условных обозначений и жестов, способную передавать сложные идеи с поразительной быстротой. Когда все особи работали над одной проблемой, то двигались и совершали действия синхронно, словно исполняли изящный бесконечный танец. Но теперь девять ее гениальных детей были мертвы. Погибли во время побега, а оставшиеся в живых заперли в медицинском блоке. где они под наркозом ожидали своей участи. Сюри одновременно испытывала чувство гордости и печали. Она восторгалась своими созданиями, ведь за столь короткий промежуток времени им удалось добиться столь многого. Даже то, как яростно и упорно они пытались сбежать, заслуживало восхищения. Среди горевала, ведь жить суперумникам оставалось считанные минуты, хотя подобный конец она предвидела, когда только разрабатывала план их создания. Профессор прижала ладонь к экрану. Тот считал её ДНК метаболическую подпись. Она загрузила нужный ключ систему, а затем сказала Арваму, что хотела бы напоследок остаться с суперумниками наедине. "Никогда бы не подумал, что вы сентиментальны", удивился он. "Так и быть, двое моих людей отведут вас". Шри не могла зайти в медицинский блок, поскольку в воздухе был распылен наркоз. Ей оставалось лишь стоять у двери и смотреть в глазок. Пять суперумников лежали на носилках, а пространство памяти над их головами отображали показания приборов. Мутанты не имели половой принадлежности. Голые, бледные дети без волосяного покрова, около метра высотой, широкой грудной клеткой, большим черепом и маленькими изящными руками и ногами. Только вот дедьми не были вовсе. Их лица оставались спокойными и безмятежными. Шри в ходе своих экспериментов установила, что самые уравновешенная личности получается при выборочной стимуляции роста левого полушария. Поэтому у всех суперумников был непропорционально выпуклый лоб. Хотя особи очень сильно походили друг на друга, у всех были близко посаженные глаза, плоский нос и маленький загнутый вниз рот. Шри узнала каждого и попрощалась с каждым в отдельности, прежде чем активировать ключ и открыть вентиляционную трубу, идущую на поверхность, туда, где царил вакуум. Воздух в помещении сгустился, образовался белый туман, который тут же вытянуло наружу. Впящая широко разинули рты, пытаясь вдохнуть. Их грудные клетки быстро поднимались и опускались. А затем конвульсии резко прекратились. Синюшные губы разомкнулись, распухшие языки вывалились наружу, продолжая раздуваться, пока не разорвались, забрызгав все кровью. Кровь текла из носа и уголков глаз по бледной коже, закипала в условиях вакуума. Показатели приборов превратились в ровную линию. Спящие суперумники умерли. Что ж, этот этап в жизни Шри подошел к концу. Женщина отвернулась. Сердце ее переполняли печаль и жалость к самой себе. Отличная работа, отметил Арвам. Напомнила мне о том, что я до сих пор не поблагодарил вас за многочасовой репортаж, что вы прислали после своего маленького путешествия на Калиста. Он меня позабавил. Я уже решила, что вы забыли об этом, сказала Шри. О нет, что вы? Я никогда не забываю об оказанных услугах. А теперь я хочу посмотреть, как поживают ваши другие дети. Полагаю, они нам очень скоро понадобятся. Как ни одна глава заканчивается, а следом за ней начинается новая. Так ведь?